Глава десятая за серебряной решеткой. Нет, все в бывшем винном погребе старого замка оказалось совсем не так плохо, как предполагал Димка. Даже хорошо. Вдоль стен стояли двухэтажные солдатские кровати, застеленные серым, застиранным, но вполне настоящим бельем, показавшимся мальчику невозможно роскошным. На каменном полу лежал вытертый и изрядно поеденный молью ковер. В маленькое зарешеченное окно под потолком попадали солнечные лучи. Туалет в углу скрывался за деревянной ширмой и представлял собой не просто старое ведро, а вполне удобный стульчак. Сказать, что Димка был ошеломлен, не сказать ничего. Целую минуту он стоял на пороге соляным столбом, вытаращив глаза и разину в рот, Пялился на ближайшую к нему аккуратно застеленную шерстяным одеялом широкую удобную кровать, на подушку в изголовье. Потом только заметил сидящую на краешке этой кровати девочку, которая также удивленно и испуганно смотрела на него. Нет, на самом деле не была она испугана. Не было в огромных темно-синих глазах настоящего страха. Не было затравленности, тоски и постоянного ожидания худшего, что привык видеть Димка в десятках, и сотнях глаз людей, которых ему довелось знать в последнее время. В глазах этой девочки были чистота и ясный свет. Эта девочка только думала, что она до смерти напугана. На самом деле она еще и не начинала бояться. Не знала, не умела бояться по-настоящему. Димка смутился этих лучащихся светом синих глаз и даже покраснел, как будто вернулся на миг в стародавнюю довоенную жизнь. Стал прежним мальчиком. для которого настоящее испытание достойно выдержать взгляд красивой девочки, которая к тому же совсем уже девушка. Она и была из другой жизни, милая девочка-старшеклассница, одна из тех, кого мальчишки украдкой провожают взглядами, о ком мечтают бессонными ночами, мучаясь неясным томлением плоти. Она была как пощечина, как ведро ледяной воды на бедную Димкину голову, Этот мираж, хранимого как святыня на самом дне памяти прошлого. И одета она была так, как будто полчаса назад вышла из дома на прогулку, и вот, невесть как очутилась в бывшем винном погребе старого замка, в серенькую юбочку, в белую блузочку с кружевным воротничком и розовую кофточку. Она молчала, и Димка тоже не мог вымолвить ни слова, как будто забыл, как это говорить. на том языке, на котором почти даже не думал, уже в последнее время. «Тебя как зовут?» – отрывисто спросил он по-русски. «Ой!» – сказала девочка и вдруг заплакала. Заплакала горько, на навзрыд, а потом засмеялась сквозь слезы. А потом кинулась к Димке и обняла его так крепко, что у мальчика перехватило дыхание. То ли от ее пахнущих летом волос, то ли от тепла ее щеки, прижавшейся к его щеке. «Ты чего?» – пробормотал Димка, отстраняясь. И чувствуя с досадой, что снова краснеет. «Ты наш, советский?» Девочка смотрела на него, улыбалась жалобно и счастливо. Слезы все еще текли из ее глаз. «Ну да, а ты тоже?» «Ну вот, теперь он не только хлопает глазами и мямлет, он еще и глупые вопросы задает». «Да, да», – закивала девочка, – «меня Таня зовут, а тебя?» «Дима». «Ты откуда?» «Из Гомеля». «А я из Смоленска. Ой, как же здорово! Я уже сто лет ни с кем не говорила». Ничего не понимаю, что тут происходит. А ты понимаешь? Зачем нас сюда привезли? Говорили на работу. А где здесь работать? Я ничего не понимаю. Уже два дня сижу здесь и сижу, ничего не делаю. Скучно и страшно. Сыро здесь ужасно, особенно по ночам. И мокрицы какие-то бегают прямо по постели. Брррр. Ты боишься мокриц? Я просто терпеть их не могу. Она говорила, говорила. А Димка смотрел на нее и кивал. Но, по крайней мере, здесь позволили вымыться. И мыло дали, и мочалку, и постирать позволили. Она вдруг замолчала, может быть, заметила, что у собеседника какое-то странное выражение лица. Потом тихо спросила. А ты языки знаешь? Может, спросишь у него? Он мне ничего не отвечает. Кто? Хотел удивиться Димка, но, проследив за Таниным взглядом, увидел сам. На дальней кровати у самого окна, свернувшись калачиком, под одеялом кто-то лежал. Когда меня привели, он здесь уже был. Он не всегда так лежит, встает, ходит, ест, делает все, что ему велят, но ничего не говорит. Мне так его жалко, Дим, и мне страшно, у него такое лицо... У него было нормальное лицо. Нет, не нормальное, привычное, отрешенное, застывшее, с пустыми глазами, на дне которых только туман, туман. Димка заговорил по-польски и на сей раз сразу угадал. Здравствуй, сказал он, стараясь отчетливо произносить каждое слово. «Меня зовут Дима, она Таня. Тебя как зовут?» «Януш», – прошептал мальчик одними губами. При этом смотрел он по-прежнему куда-то мимо. Таня подошла, присела на корточки, заглянула в бледное застывшее лицо. «Что он сказал тебе? Его зовут Януш». «Януш? Поляк?» Димка пожал плечами. «Он потом все расскажет, Тань. Может быть. Ты не трогай его сейчас, ладно?» Девочка кивнула. Она сидела сгорбившись. Засунув ладошки между коленями и крепко-крепко сжав их. Волосы закрыли ее лицо. И Димка откинул темную легкую прядку, заставив себя улыбнуться. Заглянув в побледневшее лицо, закушенной до бела губой, с глазами полными слез. «Да ты чего, Танька? Чего плакать-то? Не бьют? Кормят?» «Кормят?» – Таня кивнула. «Постель, смотри, какая! С подушкой, с одеялом, почти как дома. Спать можно сколько хочешь. Чего ты плачешь-то?» Девочка засмеялась сквозь слезы. «Глупый ты! Но ведь зачем-то нас сюда привезли? Я боюсь, просто боюсь. Неужели тебе не страшно?» «Не страшно», — соврал Димка, — «чего бояться заранее?» Он поднялся, подошел к ближайшей к окну кровати, подергал за ножку. Та даже не шелохнулась. Потом забрался на верхнюю койку, свесился с нее, держась одной рукой за железную перекладину и сумел заглянуть в маленькое, закрытое толстыми прутьями окошко. Он увидел заскорузлый ствол дерева, пучок травы, больше ничего. «Что там?» – с интересом спросила Таня. Димка покачал головой. «Действительно, ничего, совсем ничего. Все обыденно, просто, незначительно. И все-таки что-то не так. Какая-то мелочь». Мальчик сел на кровати, свесив ноги и засунув ладони между коленями, как только что Таня. Что же показалось ему странным? Решетка на окне. Такая же новенькая, как и во всех окнах замка. Она слишком белая и блестящая. Железо не выглядит так. Но что это, если не железо? С риском свалиться и сломать себе шею, Димка добрался до решетки кончиками пальцев. Поскреб ногтем. И решетка в том месте засияла просто снежной белизной. Вот это да! Что же это за металл использовали немцы? И главное, зачем? Вечером Димку отвели в душ. Выдали мыло и полотенце. Потом чистое белье и рубашку. На ужин дали миску перловки с мясом и компот. Сытый, чистый, лежа в мягкой, удобной постели, Димка, однако, долго не мог уснуть. Слишком хорошо ему, наверное, было, непривычно. Он выбрал себе ту самую кровать, с которой можно было дотянуться до окошка. Пусть там вечный сквозняк и сыростью веет. Зато видно ствол дерева и пучок травы, зато слышно каждый шорох. 12 кроватей, думал Димка, задумчиво глядя на черный прямоугольник густой вкусно пахнущий свежестью темноты. Значит, привезут еще девятерых, только детей или взрослых тоже. И начнут ли они до того, как все места будут заняты? Начнут. Димка не знал, что задумали немцы, но никаких иллюзий конечно не питал. Гигиена, хорошее питание, забота о здоровье – все это не из человеколюбия, все это имеет конкретную четкую цель. Он уже начал засыпать, когда вдруг проснулся от тихого плача. Хотел было слезть, подойти, сказать что-нибудь утешительной мальчишке, но тут услышал шепот Тани. Девочка стояла на коленях перед кроватью Януша, говорила что-то протяжное и нежное, а Януш обнимал ее крепко за шею и уже только всхлипывал, все реже и реже. Димка так и заснул под этот шепот, под это всхлипывание и проснулся, когда уже совсем рассвело, от грохота захлопывающейся двери и от громкого, как трудный глаз, отчаянного рева. Их было двое – мальчик и девочка. Ревела девочка. Ей было всего-то лет семь или восемь. Растрепанная, чумазенькая, в юбочки юбочке и спущенных гольфах. Однако пухленькая и крепенькая на вид. Мальчик был чуть постарше, и он не плакал. Настороженно и недоверчиво смотрел то на Таню, то на свесившегося с верхней полки Димку, потом покосился на свою спутницу, поморщился и сказал, «Поговорите с ней кто-нибудь, а? Я пытался, а она ничего не понимает, все время ревет». Мальчик говорил по-польски. А девушка, как позже выяснилось, то ли на французском, то ли на голландском, с ней так никто и не смог поговорить. но она все равно успокоилась, когда Таня взяла ее, едва подняла на руки и покачала немножко, как маленькую, когда погладила по головке и сказала что-то непонятное для нее, но нежное и доброе. Она больше не ревела и вообще оказалась послушной и сообразительной и очень хорошенькой, когда Таня отмыла ее и одела в чистое. Малышка не отходила теперь от Тани ни на шаг, даже спать легла с ней вечером в одну кровать. С большим трудом удалось выяснить, что ее зовут Мари-Луис, больше ничего. А мальчика звали Тадеуш, был он родом из Кракова. Немцы везли его вместе с родителями, как он выразился в тюрьму. Маму с папой повезли во взрослую тюрьму, а его сюда. Тадеуш был совершенно спокоен, ничего не боялся и не плакал даже по ночам. «Мама сказала, — говорил он, — что придется несколько месяцев пожить без нее. Зато потом мы все вернемся домой, ведь война скоро закончится и немцев выгонят. Его убежденность, что все будет именно так, не смогло поколебать ничто, даже безапелляционные заявления приехавшего позже мальчика чеха по имени Милош, что все они умрут и очень скоро, и даже если войне наступит конец, они его не дождутся. Этот мальчик побывал в Дахау недолго, всего два месяца, но он уже прекрасно понимал. что надеяться на хорошее никогда не стоит. Даже когда не все так безнадежно, как теперь, чтобы не слишком разочаровываться впоследствии.